Глава 7. Я зомби. Знакомые все лица. Мариша навела трофейный автомат на неудавшихся палачей. Даня, погляди-ка на колобчиков. Даня поглядел, глаза у него стали круглыми. Не ожидал он увидеть здесь этих людей. Не только вместе, но даже по отдельности. Узнаёшь того мальчика, что разбудил нас не свет ни заря, а по вызову Тихонова? Ага, он самый. Очень хотелось пристрелить его тогда. Может сейчас? Дон сразу определил рыбого порученца в том, кто сжимал удавку. А лысый с бородой, помощник шордина. Он напал на меня и отошёл после бара Натали. Мариша прищурилась. И как дела у Натали? От старости ещё не сдохла. От необходимости объясняться Данилу избили выстрелы внизу, долбили в самом здании. И это могло означать, что зубы птицы прорвались в каталашку. Мариша поддержала под локоть полковника, когда тот пошатнулся и скривился от боли. В Ленинграду, судя, надно досталось в застенках СБО, как заметил Дан. Вряд ли дело в птичках, тут укреплено всё по-взрослому, не бойся, чтот разбушевался. Он такой, он может. Быстрым шагом бежать полковник не мог, они преодолели почти весь коридор, достигнув лестницы. Что и как предпринять дальше, Данила не представлял. Внизу полнова вооружённой охраны, а у диверсантов и их подопечного один автомат на всех и резиновая дубинка. Да и стрелять в людей по виннах лишь в исполнение своих обязанностей не хотелось. "Стоп", скомандовал он. На лестнице загрохотали каблуки армейских ботинок. Кто-то приближался. Охрана больше никому. Полковник отрывисто душой опустился на пол. Кулаки его сжались сами собой. Мариш оснил автомат с предохранителя. Она готова была стрелять, палец почти выбрал свободный ход спускового крючка. Дан взмахнул дубинкой. Тот, кто приблизится на расстояние удара, не досчитается зубов. Враг всё ближе, вот-вот начнётся бой. Отставить! Грохот стих. Ребятки, не глупите, свои идут, свои. Да это же Гурбан. Его голос. Дан переглянулся с Маришей. Откуда здесь командир? Случайно проходил мимо, до да зашёл на огонёк. Гурбан, данный узнал его даже в чёрной шапке-маске с прорезями для глаз, осторожно выглянул из-за перил, потом, держа руки в положении сдаюсь, показался весь. За спиной его возвышался великан с рпк в лопастях и тоже в шапке-маске, скрывающей лицо. Это был, конечно же, фраза, который против обыкновения одолел подъём почти в ровенском адиром, отстав на ерунду. На плече у Гурбана висел АКС-74У. То, что варяги были вооружены, говорило о многом. Ведь по острогу им полагалось передвигаться как пацифистам каким-то, без огнистрела и даже без ножей. Вот только о чём именно говорила Дан, никак не мог сообразить. Одно лишь точно, Гурбан и Фаза побывали в оружейке и взяли там стволы, как говорится, во временное пользование. И вряд ли оружие им выдали добровольно. Давай, полковник, в гробу отдохнёшь. Фаза поднял ленинградцы подмышки, сразу сообразив, что нельзя тревожить грудную клетку. «Я с тобой нежен буду, как с целочкой ПТУшницей». Приняв от великана ручной пулемет, Дан почувствовал себя уверенней. А внизу вовсю раскомандовался Маркус. Он гневно скрыжетал, держа три десятка бойцов на прицеле, и пугал их не столько его автомат, сколько потусторонний, адский прямо-таки голосок. Он шёл занял пост у двери на случай, если кто-то захочет войти в казённый дом. Все, кроме Маркуса, покинули тюрьму. Бывший хозяин, строго на колёсах, остался проследить за тем, чтобы охранники не начудили чего, не подняли тревогу раньше времени. Не хотелось ему убивать парней при исполнении, хотя правильнее было не оставлять свидетелей. Правда, в случае чего он обещал превратить тюрьegu в кровавую баню. Охранники вмиг прочувствовали, что это всерьёз. И потому не раздражали налётчика, у которого вместо голосовых связок заклинившие шестерёнки. Улица встретила варягов тишиной, особенно приятной после воя сирен гражданской обороны. В воздухе пахло гарью, и это заметно расстроило полковника. "Подышал, блин", буркнул он. Горелые трупики птиц устилали асфальт под ногами. Пожарных и след простыл. Окрестные дома, закопчённые, чернели пятнами. и ни единой живой души вокруг. Аборигены не спешили выходить снаружи, что не только радовало меньше свидетелей, но и пугало. А вдруг они знают, что грядет еще одно нападение с воздуха? Так или иначе, надо быстрее отсюда убираться. «Командир, ты б рассказал, какими судьбами тут очутился?» Ашот поглядывал по сторонам. «Интересно же». Гурбан стянул с себя шапку-маску, сунул АКС-74У в рюкзак, то есть стал похож на типичного обывателя, и только затем заговорил. «Понимаете, ребятки, мне захотелось пообщаться с языком. А я с детства привык, что мои желания – закон для окружающих». Оказывается, у Гурбана была уважительная причина напасть на тюрьму. «Мне настолько не понравился отказ Тихонова, что я решил сделать все, чтобы полковник Самара еще немного пожил». «Немного», – проявил интерес ленинградец. «А там посмотрим», – ласково улыбнулся ему Гурбан. «Это все замечательно, но нас-то почему с собой не взяли?» – возмутился Дан, сообразив, что штурмовать каталажку Гурбан решил еще в кабинете советника. «Почти что новое РПК бросать очень не хотелось, но уж слишком он заметный. Тяжело вздохнув, Данила положил пулемет на бордюр, предварительно отстегнув магазин, а то еще детишки поиграть надумают». Да потому что вы оба были очень не в себе после некоторых событий. Напомнить каких? Вам, ребятки, надо было расслабиться. Мы бы и сами справились. А вот и нет, качнула головой Мариша. Мы со Сташевым едва успели. Дана передёрнула. Его собственная фамилия в её устах неприятно резанула слух. А ведь ещё недавно она называла его Даней и Милым. Когда уговаривала спасти ленинградского полковника от смертной казни. А теперь... Он помог и стал ей больше не нужен. Поматросила, значит, и бросила. Зато вокруг полковника замбаковы заешь, чуть ли не в танце выйдет. И ещё, Дана, что ты Петрушевич, видела куча народу. Их без труда узнают. Их будут искать. Они вне закона.